Машина остановилась у старого заброшенного завода Уже смеркалось, поэтому включенные, загодя фары и темный окрас Позволяли затеряться среди зарослей сирени Ксения заглушила мотор Так, парни, следы ведут сюда, если мы ошиблись, то все, Королев потерян Стас вглядывался в очертания серого здания Но не видел никаких признаков наличия там хоть кого-то «Странно как-то. Зачем ему сюда ехать? Это же заброшка еще девяностых годов. Мы пацанами тут лазили». Глеб усмехнулся. «Может, решил детство вспомнить?» «Прикинь, заходим мы туда, королев по опорам прыгает, а охрана внизу бегает. Ловить в случае чего готовится. Или в салки с ними играет. Парни засмеялись, представив забавную картину, но Ксения не разделяла их настроя. «Эй, офицеры! Мы сюда вообще-то делом заниматься приехали!» «Да тише ты! Сейчас дождемся. О, вот она!» В зеркале заднего вида отразилась подъехавшая с включенными фарами машина... Шум приглушенного мотора еле доносился до слуха. Наконец все вышли наружу. Капитан Нина Бестужева, поглядывая в сторону завода, приблизилась к остальным. «Он там?» «Еще не знаем. Больше вроде как негде, но что-то тихо и не видно никого». Нина вытащила из кобуры пистолет. «Тогда пойдем и проверим». Уже на подходе к зданию они услышали глухие удары музыкальных ритмов. При ближайшем рассмотрении даже в наступающей темноте обнаруживались свежие части постройки, асфальт, на удивление, был ровным, а к высоким воротам ангара вели следы множества протекторов. «Похоже, там их до хрена», — озвучил общую мысль Глеб. «Может, подкрепление вызовем? Уже!» — Нина ухмыльнулась, гордясь собственной предусмотрительности. «В смысле? Ваня едет сюда со своими бойцами, так что можете быть спокойны». «Ваня?» — воскликнула Ксения. «Ваня, Ваня, а ты чего так перепугалась?» «Я... А, нет, ничего. Не отвлекайтесь». Она смущенно пошагала вперед, скрывая волнение. Никто не знал про отношения дерзкой журналистки и не менее дерзкого сотрудника ОМОНа. Впрочем, сейчас пара проживала не лучший период, так что совместная работа в опасной авантюре заставляла нервничать. Стас тем временем нашел вход Через парадную дверь им, конечно, заходить не стоило Поэтому он, по старым воспоминаниям, отыскал служебную дверь Через которую когда-то с друзьями пробирался в основной цех Где даже спустя 20 лет после закрытия Можно было найти всякие интересные для пацана штуки Вроде запчастей от станков, обломки деталей Или старых трансформаторных обмоток Но теперь, вместо пустого, покрытого грязью огромного помещения в конце технического коридора, их ждал просторный зал с железным октагоном по центру, окруженным зрительскими местами в виде кресел и диванов с невысокими столиками. Их заполняли люди в дорогих костюмах, возле которых статуями держались по несколько человек охраны. «Было темно. Казалось, весь свет сосредоточен на октагоне, происходящее, в котором отчетливо виднелось с любого ракурса и транслировалось на большие экраны сверху. Под грохот металла, тяжелые вздохи, рыки, удары бились двое ряженых средневековые доспехи бойцов. Один из них с каждым шагом оставлял за собой кровавый след, но продолжал сопротивляться». Внимание большинства было приковано к схватке. Вкупы с темнотой это позволило ребятам незамеченными прокрасться вдоль стены. Кое-кого из зрителей даже удалось распознать, и среди них Стас увидел Аркадия Воронина. Скользкого и хитрого негодяя, которого никак не удавалось поймать за руку. Но что точно можно было сказать, исходя из его присутствия, так это... «Королёв здесь, прошептал Стас, указывая на Воронина. Этот гаденыш всюду за ним снует. Ясное дело, кивнула Ксения. После кончины Макара ублюдок быстро нашел нового покровителя, и ведь не прогадал сученыш. Пашка, ты снимаешь? Еще несколько минут назад дрожащий от страха оператор теперь держал камеру идеально ровно. Нет, страх никуда не ушел, но вот профессиональные навыки взяли свое. Кадры получались настолько качественными, насколько это вообще возможно. Даже удалось засветить пару известных лиц, но никто не мог сказать точно, где именно Павел прячет камеру. Сюда Нина обнаружила то, что искала. И в собрании самопровозглашенных элит найдутся те, кто считает себя элитнее прочих. А значит, помимо обычных зрительских мест в зале... Должны быть вид места, и именно там они найдут королеву. Пара охранников на входе только подтверждали догадку. Крупные, с толстыми бычьими шеями и суровыми мордами, именно они сопровождали королеву в лагере реконструкторов. Глеб выступил вперед. Стася, да? нет, мальчишки, прервала его Ксения. Давайте-ка не будем рисковать. Это ты о чем? Вместо ответа журналистка шепнула что-то Нине. Та сначала нахмурилась, затем задумалась, а после засияла пугающей улыбкой и сняла пиджак. «Какие-то у меня нехорошие предчувствия», — поделился Глеб с парнями. А девушки, изобразив состояние под шофе, направились к охране. «Бугаи сначала насторожились, но после того, как дамы приблизились достаточно близко, их лица расплылись в предвкушении». Нет, никто из них не покинул пост, но вроде бы случайные прикосновения Пленящие взгляды, декольте, слегка приоткрытое лишней расстегнутой пуговицей Ой, мальчики, а мы, мы, мы ищем... Ксения взялась за шею охранника, едва охватывая ее хотя бы на четверть Поднесла губы к уху, коснувшись грудью плеча и прошептала Мы ищем уборную, не подскажете, куда нам идти? Нина тем временем кокетливо накручивала локон на палец, провокационно прикусив нижнюю губу Глеб со Стасом машарашенно наблюдали за происходящим Если в актерских способностях Дроздова и ни один из парней не сомневался, вспоминая, как такой же трюк журналистка пыталась провернуть и с ними То преображение Нины, самого воплощения добропорядочности, вводило в ступор однако скоро им пришлось вернуться с неба на землю. Ксения, вроде бы добившись расположения охранника, резко ударила коленом в пах, но тренированный Громила успел перехватить ногу. Огромные пальцы до боли сжали бедро, а блаженная пьяная ухмылка в миг пропала с лица, оставив маленькие глаза под выпирающими бровями с тонкой полоской губ под широким кривым носом. Затея. Не удалась. Нина взялась за электрошокер, но его со взмахом выбили из рук. Девушек скрутили, игнорируя любые попытки к сопротивлению. На горизонте замаячила незавидная перспектива попасть королеву не в качестве поборников в правосудие, а в роли самых настоящих пленников перспективу, разорвал впрыск перцовой струи, направленной в лицо одного из громил. Другой охранник, отбросив Ксению в сторону, успел прикрыть глаза, когда второй патрон безобидного, на первый взгляд, игрушечного пистолета «Пионер» разрядился направленным потоком жгучей смеси. Глеб и Стас налетели с кулаками перевес. Даже с таким преимуществом вырубить охранников было делом непростым, но в итоге... Они справились. После короткой стремительной драки в воздухе витало перцовое облако. Глаза слезились, горло жгло, однако проход был свободен. «Сволочи! Ай!» Ксения попыталась подняться, но тут же взвыла от боли Я, кажется, ногу подвернула. Глеб осторожно осмотрел лодыжку. «Черт, в таком состоянии ты далеко не уйдешь!» «Что? Вот еще!» «Я не позволю!» «Ай!» Ксения снова попыталась встать и снова плюхнулась вниз. «Зараза!» Стас перезарядил пионер, сунул его обратно в кабуру, а взамен снова достал табельный пистолет. Их наверняка ожидало что-то пострашнее пары бугаев. «А ну и к лучшему! Нечего тебе там делать!» Один из охранников вроде как зашевелился, но тут же вернулся обратно в нокаут после хлесткого пинка Глеба. «Это точно!» Дальше пойдем вдвоем. Когда, интересно мне знать, лейтенанты капитаном руководить начали, а? Нина не на шутку возмутилась такому заявлению. Простите, товарищ капитан, но не обсуждается. В оперативной работе у нас больше опыта, а вам нужно еще Ванька встретить. Да и Дроздова одно оставлять нельзя. Павел все это время, незаметно стоявший неподалеку, вопросительно кашлянул. Ой, прости... Но все равно вам без присмотра нельзя. Увидят камеру, живьем закопают. А тебя, Ксюха, и в лицо могут узнать. Тогда камера не понадобится. Глеб выглядел невероятно серьезным, грозным. В обычное время немного потешный. Теперь он будто глыба укрывал от опасности. Ладно, ваша взяла, согласилась Ксения. Но с одним условием. Я не понял. «Как у нее получилось нас убедить?» Стас шагал вверх по лестнице и недоумевал. «Будто цыганка. Раз — и все. И я иду на задержание с оператором». «Да как?» «Тихо», — успокоил друга Глеб. «А ты не заметишь, как нас самих прижмут?» Путь в ложу Королева лежал через лестничный пролет, коридор, когда-то соединяющий административную часть завода с цехами, и небольшой кабинет секретаря, возле которого они и остановились. Стас жестом указал Павлу занять позицию подальше в безопасности, а сам встал справа от створки, слева встал глеб. Парни выдохнули, кивнули друг другу и ворвались внутрь, выбив дверь так, что та врезалась в стену, но тут же замерли, увидев перед собой одиноко стоящую девушку в облегающем деловом костюме. От взгляда ее зеленых глаз становилось не по себе. Не помогала даже милая вроде бы улыбка. «Здравствуйте. Вас ожидают. Прошу». С таким видом, будто ничего особенного не произошло. Девушка жестом пригласила парней к следующей двери. «Ваш друг тоже может присоединиться. Не стоит прятаться, мы видели вас по камерам». Стас чертыхнулся и опустил оружие. В ложе за тяжелым дубовым столом их ждал королев. Виктор сидел спиной к панорамному окну, за которым подходила к концу схватка двух бойцов. Восточный воин загонял в угол европейского рыцаря и, кажется, скоро должен был нанести последний удар. А по обе стороны, выстроившись в своеобразном живом коридоре, стояло семеро вооруженных, облаченных в военную форму людей — Взглянув на их арсенал, Стас почувствовал себя голым и беззащитным, несмотря на пистолет, который все еще сжимал в руке. «Садитесь», — приказал Королев, имея в виду три стула напротив. Пришлось подчиниться. Королев выглядел хмуро, недобро. По шее пробежало неприятное чувство. То чувство, что появляется, когда кто-то чужой получает власть над твоей судьбой. Вот щелкнет пальцами И все И нет тебя Именно это чувствовал Стас Пытаясь понять мысли Виктора Я так понимаю Вы пришли меня арестовать Полностью серьезным тоном Заданный вопрос сейчас звучал Как издевка Но отвечать ли на него или нет Никто из них троих не знал Как вести себя в этой ситуации Однако Королев избавил их От мук выбора Что ж, от вас и следовало ожидать Именно поэтому я настоял, чтобы именно вы задержали нас в ресторане Жаль, капитан Бестужева не захотела почтить нас своим присутствием Вы настояли? Да Думаю, вы в курсе, что облава была моей идеей «Удалось закрыть многих подонков, и я решил, что это сделать должны именно...» «Тогда почему не всех?» Вдруг прервал его Глеб. Такой шанс очистить город был, и его просрали. «Иногда, чтобы добиться результата, нужно быть гибким. Или жадным. Хватит нести чушь. Ты пытаешься убедить нас, что желал добра». Глеб машинально попытался вскочить от переполняющего грудь возмущения, но один из наемников Королева усадил его обратно, не успел он оторваться от сидения. Именно это я и хотел сказать. Виктор слегка помотал головой, приказывая оставить Глеба в покое. А за окном закончилась схватка. Покрытый ранами Руальд пронзил горло своего противника. Сука, да они все с ума посходили. Безумцы, кретины, сволчиха. Это ты с ума сошла. Заметят же. Нина зажала рот Ксении, оглянулась и выругалась. Не пронесло. В их сторону направились несколько суровых по виду охранников. «Быстрее, нам нужно свалить, пока они не догнали нас». Капитан прибавила ходу, чего Ксения чуть не вскрикнула от резкой боли. По пути они натыкались на зрителей, даже мельком могли заметить их довольные кровавым зрелищем морды. Нина завернула за колонну, скрывшись за завесами, где, как оказалось, располагались рабочие места официантов. Увидев человека в форме, они почему-то и глазом не повели, но раненая Ксения вызвала у проходящей мимо девушки некоторый интерес». Затем они нырнули в странный коридор, освещенный красными сумрачными лампами. Воздух здесь будто налипал на кожу. Запах благовоний врезался в нос. Медленная расслабляющая музыка дополняла образ борделя, будто в подтверждении догадки в одной из дверей показался мужчина на ходу застегивающий ширинку. В спешке не нахотела пробежать мимо, но затем мужчина обернулся к ней лицом. И Леонид Игнатович? Перед Ниной стоял начальник полиции, пришедший на место полковника Потапенко, прежнего начальника. Тот сейчас гнил в психушке после встречи с Жнецом и едва мог связать хоть пару слов. Леонид Игнатович явно не ожидал встретить подчиненного в таком месте, а потому на несколько секунд завис... После чего, вдруг осознав нелицеприятность ситуации, вдруг изошелся в гневе и принялся орать «Бестужева, ты какого хрена тут делаешь? Кого ты? Дроздова? Ты притащила гребаную журналистку!» Из комнаты поглядеть, что случилось, высунулась проститутка Но, заметив полицейский пиджак, Нины правильно оценила обстановку и мигом скрылась обратно Товарищ полковник, Нина не могла найти слов и молча принимала на себя брызгающие слюной ругательства, которое прервала хлесткая размашистая пощечина от Ксении. Заткнись, падла! кипящим ядом прошипела она: Я и тебя засажу за решетку, сукин сын. Ах ты! Подказались охранники. Нина заметила их первой и сразу потащила подругу на выход. Дверь в конце борделя наверняка вела куда нужно. «Стоять!» – бросил вслед амбал охранник. «Держите их!» – поддержал полковник. Однако сам, пропустив мимо себя и беглецов, и преследователей, осторожно осмотрелся и поспешил убраться куда подальше. Нина и Ксения выбежали из коридора, захлопнув за собой дверь и подперев ее так удачно стоявшей неподалеку швабры. Помещение за борделем оказалось техническим коридором, а значит выход должен быть где-то неподалеку Дверь опасно треснула от удара. Времени мало, скоро эти амбалы проломит ее. Ксения, сжав зубы, глотая, накатившие от боли слезы, бежала, что есть сил. Она спотыкалась, падала, но подхваченная Ниной продолжала бежать. Дверь выломали. Амбалы рванули за девушками, бросаясь угрозами, что эхом расходилась по коридору. Держи ее, блядь! Держи, Нина на ходу плечом выбила очередную дверь, за которой им открылась подземная парковка, заставленная дорогой. Гущими автомобилями она, прикинув состояние Ксении и собственные иссякающие силы, нырнула под первый попавшийся «Майбах» с достаточно низкой посадкой, чтобы укрыть их от преследователей. Ксения рухнула рядом и сжалась, обхватив ноющую лодыжку. Немалых сил стоило затаить дыхание и не взвыть от вновь нахлынувшей боли. А Нина сжала пистолет». Указательный палец дрожал на спусковом крючке, от горлу подкатил ком. Неужели сейчас и правда придется выстрелить в живого человека? Лицо покрыл холодный пот. Шаги амбалов приближались, разносились по просторной парковке, будто отсчитывая секунды. Сердце бешено стучало все громче, пока пульс не перебил шаги. Они были уже близко. Нина обхватила рукоять обеими руками, сжала крепко до трясучки в пальцах. Когда показались черные рукава пиджака, она навела ствол. Почему-то не получилось встать, ноги просто не слушались. Наконец Амбал предстал в полный рост, накрыв беглянок тенью от светильника над головой. Увидев нацеленный на него пистолет, он расширил веки, приоткрыл рот от испуга, но затем потянулся рукой за спину и прогремел выстрел. За окном сражались новые бойцы. Их схватка была равной, никто не желал уступать, и от того танец мечей казался невообразимым. Каждое движение несло опасность совершить поединок, но вместо этого клинки вновь и вновь сходились в распев. Королев о чем-то разговаривал с той девушкой, что встретила их в приемной, а прямо-таки источающие жажду убийства наемники хищно поглядывали на своих жертв. Наконец Виктор закончил разговор и вернулся за стол, куда-то отправив свою помощницу Несмотря на спокойное выражение лица, от Стаса не скрылось беспокойство Я даю вам шанс встать на правильную сторону Вместе мы очистим город от падали, и уж поверьте Лично для вас этот союз обернется немалыми успехами «Как в продвижении по службе, так и в финансовом плане. Добро должно хорошо вознаграждаться». Стас и Глеб переглянулись. На пару секунд содержали друг на друге взгляды, а затем синхронно повернулись в обратную сторону Королева с не менее синхронным ответом. «Да пошел ты! Думаешь, подкупить нас, ублюдок? Не дождешься?» Адреналин захлестнул голову, На смену страху вдруг пришла приятная ярость. Даже животный оскал окружающих их головорезов нисколько не пошатнул уверенности в своих словах. Павел старался быть незаметным, будто его разговор никак не касался. Виктор глубоко вздохнул, а затем лениво с долей разочарования махнул рукой. Головорезы, будто собаки, дождавшиеся команды, ринулись терзать пленников Разница в опыте показалась сразу Ни Стас, ни Глеб даже попытаться выстрелить не успели, как их обезоружили и прижали к полу, придавив шеи ботинками А за окном завершился поединок Победитель пощадил побежденного «Сделайте это быстро и без лишнего шума» Бросил Королев, поднимаясь с кресла Он взглянул на часы, нахмурился, устало протер глаза. Вдруг зал залил яркий свет, открывший всех зрителей, что прятались в тени. А затем все здание погрузилось во тьму. Грохот выстрела оглушительно разлетелся по парковке. Амбал, пошатываясь, ненадолго устоял на ногах, но затем рухнул на бетонный пол. Сквозь заливший уши звон Нина не услышала крики набежавших вдруг ОМОНовцев в черной форме. В считанные секунды второй амбал был скручен и придавлен к капоту Майбург, а ругань одного из этих бравых ребят заполнила округу. «Ксюха! Ксюха, ты в порядке?» Иван, командир отряда, бросился к Дроздовой, уже почти потерявшей сознание от боли и страха. «Держись! Теперь все в порядке! Я здесь! С тобой!» Ваня. Ослабевший голос Ксении прорезался сквозь шум суматохи, а сама она, кажется, приходила в себя. Улыбка осенила лицо «Ваня!» А затем вдруг взорвалась гневом. «Ты чего так долго? Еще бы чуть-чуть! Совсем чуть-чуть!» «Ай, ты, ты, ты чего?» Иван чуть было не отпрянул, но сдержался от мимолетного порыва, дав ей выплеснуть накопившийся ужас. Нина смотрела на них, все еще находясь в шоке, а затем перевела взгляд наверх к разбитой лампе. Она все-таки нажала на курок. Когда прожекторы снова разверзли мрак, раздались крики, истошные, истерические крики ужаса. Виктор обернулся и застыл. Даже глядя на него со спины, остальные в кабинете почувствовали... Источающийся страх и от того им самим стало не по себе. Внизу на зрительских местах, в проходах между столами у выходов лежали трупы. Лидеры криминальных организаций, их ближайшие люди и телохранители, продажные женщины, все были мертвы. Несколько нетронутых девушек не успели покинуть зал. Шокированные Они пятились от одних тел Натыкаясь на другие Ручейки крови Касались их туфель Стекались в единые потоки Образовывали темные лужицы Официанты роняли подносы Посуда разлеталась на осколки Лишь спустя минуту Виктор смог выдавить из себя Кто? Стас не видел, что произошло Но чувствовал это Знал. Необъяснимое, знакомое уже чувство неизгладимого страха и, как ни странно, спокойствие, таившегося за пеленой ужаса. Стас понял, что вернулся в жнец. «К черту этих придурков! Теперь есть проблемы поважнее, Марина! Марина, ты где?» Виктор впервые показал свой страх. «Эй, у нас гости!» Один из наемников увидел, как зал заполняют сотрудники ОМОНа. Пораженные развернувшейся картиной, они медлили, что позволило выиграть время. И Королев со своими телохранителями скрылся по потайному ходу. Наконец, гудки сменил встревоженный голос. «Виктор Степанович!» «Черт тебя побери, почему не отвечала?» Королев спешно покинул кабинет вместе с наемниками. Те напоследок хорошенько приложились по ребятам, отправив их в нокаут. Перед отключкой в голове Стаса промелькнула мысль о том, какой все-таки глупой была идея соваться в логово бандита без роты спецназа за спиной. Как глупо и как наивно. «Саше чудом удалось миновать нагрянувших силовиков. Игорь наверняка приложил к этому руку, но шок от увиденного сделал большую часть работы. «Следуй за ними», — пронесся голос в голове, и Саша заметил отъезжающие в сторону трассы машины. Ухабистую дорогу, пролегающую по лесополосе, освещали лишь фары двух внедорожников, на полном ходу несущихся в сторону города». Снег, смешанный с дождем, застилал обзор, и колеса то и дело проваливались в ямы, подпрыгивали на кочках, но внедорожники не тормозили. Темная верхушка завода выглядывала из-за деревьев в отражении зеркала, но ощущение нависшей угрозы никак не уходило. Королев нервничал. Он умело это скрывал, но самого себя не обманешь» как когтистыми кривыми пальцами карабкался по душе, царапая ее, вырывая куски хладнокровия. Не успокаивали даже наемники, нанятые специально на такой случай. Это были бывшие боевики, которым удалось вовремя переметнуться на нужную сторону и избежать ликвидации. Однако причиной смены баррикад служило не раскаяние и уж точно не совесть, а исключительно «холодный расчет». «Дай им задачу, подкрепи достаточной суммы, и они без раздумий убьют любого даже сейчас!» в «Вы в порядке?» Марина тоже боялась, но ей скрывать свои чувства так хорошо не удавалось, так что спрашивала она скорее ради самой себя, чтобы вечно спокойный и рассудительный Виктор обнадежил, уверил, что все под контролем. «Да, и все!» Больше ничего он не сказал, но в груди полегчало Марина необыкновенно преобразилась за то короткое время, что провела с Королевым Когда от Железного пришел такой подарок Виктор почувствовал непреодолимое желание размазать ублюдка по стенке Да что он о себе возомнил Нет, какого хрена думал о самом Королеве, раз отправил одну из своих похищенных девок? Подобными вещами увлекался лишь Железнов с небольшим кругом таких же психопатов. Но поставки с его заводов были необходимы на какое-то время. Поэтому приходилось иногда терпеть общество этого душевно больного дворянина. Однако к тому моменту необходимость в Железнове пропала так, что Виктор на самом деле собирался избавить мир от этого урода. К сожалению, кто-то сделал это раньше». Но Марина, на удивление, оказалась умной, смекалистой, бесстрашной. Вместо того, чтобы отправить ее обратно, Виктор взял над ней шефство и не прогадал. Девушка находила возможности там, где замыленный глаз их упускал. Она стала опорой, решала проблемы, до которых не доходили руки, организовывала все те необходимые, но до жути скучные мероприятия, поднимающие рейтинг Королева в глазах жителей города. Даже провести слет реконструкторов на полгода раньше было ее идеей. Так они хотели убить двух зайцев сразу. С одной стороны, дать народу хлеба и зрелищ, а с другой — собрать всех шишек области, чтобы утвердить свою власть над ними». Но вмешался жнец, и все полетело к черту. Вдруг на дороге из ниоткуда появился человек. Водитель от неожиданности дернул руль, колесо угодило в очередную яму. Но на этот раз сцепление сплоховало. Внедорожник подпрыгнул, выскользнул из колеи. Ехавшая позади машина искря тормозными колодками врезалась в бампер, швырнув их в крутой спуск обочины. Тяжелый, бронированный кузов переворачивался, скатываясь к подножью деревьев, чудом пролетел мимо двух здоровенных стволов и уткнулся в сугроб. Из второй машины со свистом, остановившейся в десятки метров дальше, повылезали наемники. Снег с дождем мерцал в свете фар плотной стеной, не позволяя разглядеть ничего на несколько шагов вперед. Когда нечто мелькнуло прямо перед ними, раздались первые выстрелы. Неразрозненные, всего три выверенных спокойных хлопка. Такие делают люди, знающие свое дело. Люди, прошедшие не один десяток горячих точек и сумевших выбраться оттуда живыми. Но пули никого не задели. Пятеро бойцов слаженно продвигались вперед. Каждый знал свою задачу. Контролировал определенную территорию возле колонны. Еще несколько раз силуэт мерещился то одному, то другому. Но это было лишь игрой тени в каплях дождя. Пока нечто не оказалось прямо перед ними. Силуэт взмахнул чем-то, затем растворился в воздухе Стоявший впереди наемник запоздало жал на спусковой крючок, но почему-то пальцы не слушались И лишь выстрелы из-за спины раскатились по округе Только спустя несколько секунд до него дошло, что прицел автомата пропал А вместе с ним исчезли руки Он смотрел на обрубки, хлещущие черным фонтаном И не мог понять происходящее Ближайший товарищ тоже заметил страшную рану, потянул его назад, выхватывая жгуты. Сука, как у него лес выш... Лезвие топора вклинилась в челюсть на мгновение, застряв между зубов. Но это мгновение будто остановилось, так что он смог разглядеть выпученные глаза товарища. А в следующую секунду в лицо ударила его горячая кровь. Трое оставшихся принялись стрелять, пока еще хладнокровно вычленяя цель среди затмевающий взгляд пелены дождя и снега. Сама стихия будто боролась против них, била по лицу, норовила попасть в рот, в нос, затрудняя дыхание. Пораженный наемник упал, захлебывая собственной кровью, толчками покидающий тело, но он все еще был в сознании и видел мерцающую тень, пожинающую жизнь его отряда. Затухающее сердцебиение отдалось в висках, когда взмах черного силуэта обезглавил стоящего поблизости товарища. Со следующим ударом сердца новый сгусток крови брызнул наружу, а второй наемник рухнул на землю с прорубленной до легких шеи. Третий мучительный спазм получился слишком слабым, и кровь нырнула обратно в горло. А следующему наемнику раскроили грудь. Последний толчок. Глаза уже закрывались под тяжестью век. Все вокруг закружилось, но он увидел жница. Его глаза, словно холодные огоньки, светили из непроглядной тьмы. Полотно топора, устремленного в горло. «Виктор! Виктор, вставайте!» Виктор, вставайте уже, вставайте! Виктор Степанович, поднимайтесь! Испуганный, дребезжащий голос Марины иглами пронзил макушку, будто прорвавшись сквозь толщу воды. Помогите, я не могу открыть дверь! Марина спиной уперлась в подлокотники, ногами выталкивала дверь перевернутой на бок машины. Что-то придавило створку, поэтому никак не удавалось выбраться. Пустите. Один из наемников пробрался между сидений, залез через заднюю панель в багажник и с кряхтением поднял его после того, как водитель разблокировал замок. Он же первым и выбрался наружу сразу осмотреть округу, подать сигнал остальным. Кроны деревьев прикрывали от ненастной погоды, но легче от этого не становилось». Высокие, выщербленные исполины сейчас казались черными, злобными монстрами, недобро взирающими на них. Но там, за границей леса, их ждало нечто более ужасное. Грач! Грач, вы где? Как слышно? Прием! Оба наемника заняли позиции для обороны и пытались связаться с остальной группой по рации. Но никто не отозвался. Ветер усилился, засвистел, пролетая сквозь деревья, путаясь в когтистых кронах. Снег сырой и липкий уже забрался в обувь и таял, впитывался. Долго они не продержатся, даже если убийца не объявится. Сука! Выругался наемник, когда понял, что никого в живых не осталось. Ладно, срежем через лес, по дороге идти слишком опасно. Ч -ч через лес? Марина дрожала от холода и страха. «Там деревня в нескольких километрах. Сможем укрыться и отогреться. Если покажемся на дороге, не знаю, кто или что такое объявилось на нашу душу, но встречаться с ним я бы не хотел». На том и порешили. Наемники заняли позиции в начале и в конце колонны. Виктор помогал идти Марине, не успевшей сменить неудобные легкие туфли на что-нибудь более подобающее. Оба уже почти не чувствовали замерзших ног Лес будто наблюдал за ними засыпанный и раздраженный нежданной тревогой Совы возмущенно ухали вслед То и дело кто-то пробегал неподалеку, похрустывая снегом или попавшейся по пути веткой Но в каждом шорохе чудилось присутствие смерти Они шли и шли сквозь дремлющие рощи, но казалось, что за ними наблюдают тысячи глаз Отовсюду угрожала опасность, но когда жнец решил явить себя, стало понятно Никому не удастся избежать его Черная фигура вылезла из-за дерева, словно призрак в тени Вдалеке так, что распознать смог лишь ведущий группу наемник Тут же последовал одиночный выстрел, распугавший птиц. Наемник был уверен, что не мог промахнуться, но фигура на них пропала, а затем снова показалась на несколько метров ближе. Теперь все увидели его. Черный плащ сливался с фоном, капюшон скрывал половину лица, а в правой руке свисал длинный топор с широким полотном, обогренной кровью». Марина думала, что заорет изо всех сил, однако не смогла издать ни звука Вместо этого лес разорвал новый грохот порохового взрыва, а пуля снова скрылась в темноте, не задев цели Жнец будто сам состоял из мрака, бесплотный и недосягаемый От досады наемники били в его сторону очередями, но те лишь срезали ветки за спиной убийцы, а сам он все приближался и приближался Виктор впервые за долгое, очень долгое время почувствовал нестерпимый ужас, сводящий челюсть, прожигающий грудь, заставляющий умолять всех богов о милости, и он... Побежал. Побежал без оглядки, не обращая внимания на путающиеся между собой ноги, на коряги, торчащие из земли. Он спотыкался, рыл носом талый снег, снова поднимался и бежал. Холод пробрался в носоглотку из-за частого дыхания. Горло сводило, лицо жгло от встречного ветра, но он бежал. Марина тоже пыталась скрыться, но только она сделала пару шагов, как нога застряла, подвернулась и резкая отрезвляющая боль пронзила голень. Наконец по округе разлетелся долгий, вобравший в себя весь страх и всю муку крик. Девушка видела, как между наемниками вырастает фигура жнеца как топор описывает дугу одним взмахом, перерубая хребет первому и вонзаясь в голову второго. Брызги крови упали на ее лицо, дав кожу жаром, и, наконец, она увидела, кто стоял перед ней. «Григорий? Ш Что? Как?» Вместо ответа жнец вытянул левую руку. «Пожалуйста, прошу, не на Шершавые пальцы коснулись ее лба Саша гнал во весь опор на самом дорогом автомобиле, что ему когда-либо довелось К Хозяину, желтолицому морщинистому мужику с россыпью кривых зубов на предсмертном оскале Она была уже ни к чему Прежний владелец почти успел сбежать, но глотку перерезали прямо у входа на парковку, а в татуированных пальцах застряли ключи, так удачно попавшиеся на глаза. Найти следы протекторов было легко, да и дорога после первой же развязки вела лишь в две стороны. В город и к магистральной трассе. Так что выбор довольно очевиден. Педаль газа упиралась в пол. Как далеко успел удрать Королёв, можно было только догадываться, но, к удивлению, долго ехать не пришлось. Через пару километров газ сменил тормоз, и машина со свистом проскользила по колье, уткнувшись в бампер внедорожника, стоящего на дороге. Саша медленно осознал, что чудом избежал аварии, но почему-то слишком спокойно к этому отнёсся. Видимо, сегодня уже ничто не удивит Подумал Саша, проходя мимо убитых наемников Из которых до сих пор лениво вытекали остатки крови Но кто ж знал, что ждет впереди? Следы, ведущие в лес, тоже были свежими Саша ступал по утоптанному снегу, поэтому двигался быстро Через несколько минут бодрого шага впереди, среди деревьев и кустарников Он смог различить возвышающийся силуэт Саша знал Там стоит Волхов. Но все равно от одного лишь вида поджилки затряслись. Пришлось насильно взять себя в руки, кое-как успокоиться, пока расстояние между ними сокращалось. Оказавшись в нескольких шагах от Игоря, Саша разглядел другую фигуру. Девушка сидела неподвижно, обхватив колени, только еле заметный в лунном свете пар изо рта говорил, что она жива. Саша остановился рядом «Это она?» Волхов кивнул «Что с ней? Ты...» «Ничего, я ей дал шанс» Марина не моргала Ее расширенные веки не смыкались ни на секунду, а под щеками торчали напряженные из-за сжатой челюсти желваки Она будто только что увидела нечто невообразимо ужасное Нечто, по сравнению с чем два трупа, валяющиеся прямо перед ней Не вызывали никаких чувств Забери ее, отвези к Илариону и возвращайся домой к маме Свой долг ты выплатил сполна Игорь развернулся Топор качнулся в руке, поблескивая матовой багрянкой. «А ты...» Волхов задержался на пару секунд, будто и сам не знал ответа на вопросы только сейчас, задумался об этом. «Я... Мне нужно закончить одно дело. Мы больше не встретимся». И он исчез. Растворился в тенях, что отбрасывали кроны, но Саша до сих пор чувствовал дрожь в груди. Пойдем, бедняжка Замерзла, небось Как бы воспаление не подхватило Саша взял Марину на руки, прижал к себе Девушка казалась такой легкой Как ты вообще здесь очутилась-то? Он бежал, бежал, бежал Легкие наполнились холодом Горло жгло от ледяного воздуха Дыхание не справлялось с нагрузкой Но он не мог остановиться гонимой засевшим в глубине души страхом Спотыкался, падал, скатывался во враги, ветки хлестали кожу Но Виктор каждый раз продолжал бежать, желая только одного Чтобы этот проклятый лес наконец закончился Но за деревьями из мрака появлялись лишь новые деревья, чьи кроны затмевали покрытое звездами небо Бежать становилось все труднее и труднее Тело будто охватывали десятки веревок Цеплялись за конечности, вязко тормозя его Кое-как удалось пробраться сквозь рощу со свисающими ветвями Но выбравшись на свободу, Виктор рухнул на колени Борьба отняла те крупицы сил, на которых он держался до сих пор Чтобы не уткнуться лицом в слякотную землю, пришлось опереться на локти. Колени погрязли в ледяной влаге, но поделать с этим он ничего не мог. Дыхание восстанавливалось долго и тяжело. Голова кружилась, в глазах темнело. Вот-вот, казалось, сознание улетит в небытие, но все же удалось продержаться. Наконец Виктор поднял голову и осмотрелся. Над ним нависала густая ивовая роща, раступившаяся вокруг древней плакучей ивы, чьи кудри закрывали собой большую часть поляны, словно пушистая крыша. Ива росла на небольшом холме, из-за чего вокруг образовался извилистый ров. Виктор пополз наверх, под крону, где было суши и куда не мог пробраться злой колючий ветер. Трудом добравшись до вершины, Виктор сел, спиной облокотившись окоряжестую, покрытую вековыми наростами кору, сейчас казавшуюся мягче любой пуховой подушки. Наконец, стало спокойно. Ива ограждала его от внешнего шума, от свиста в ушах, тяжелых, частых вздохов, затмевающих слух, пробирающего до костей холода. Захотелось спать. Веки опускались под успокаивающий шелест ветвей Казалось, выступающие корни заключили его в свои нежные теплые объятия Убаюкивали, словно дитя Забавно Голос заставил вздрогнуть Виктор вскочил, было, но тело не послушалось и он снова упал, больно ударившись ребрами Оставшие вдруг твердыми корни Перед ним стоял жнец. А ведь именно здесь оно проснулось Здесь все и началось Виктор еще раз попытался встать Цеплялся за сучки и выступы Ногами рыл землю, карабкаясь по стволу Но каждый раз соскальзывал вниз, царапая спину И вдруг он сумел заглянуть под капюшон Ты? Я знал Знал, что это ты, Волхов Страх сменился на гнев Виктор с яростью потянулся вперед, но лишь беспомощно махнул рукой по воздуху Сукин сын, я тебя даже из-под земли достану Игорь спокойно смотрел, как перед ним извивается самый опасный человек на ближайшие несколько сотен километров Лицо Королева исказилось во скале Глаза приобрели безумный блеск Злоба придавала силы Скоро у него получилось встать, опираясь на ствол дерева Однако более он ничего сделать не смог Неужели ты вправду веришь, что я убил твоего сына? Ты! Я читал рапорты! Из-за тебя вы отправились в чертову церковь без поддержки! Ты потащил Данилу за собой! Это был его выбор. Заткнись! Заткнись, падла! Я убью тебя, слышишь? Убью! Виктор кинулся на Игоря, выставив вперед покрытые землей пальцы. Схватился за воротник плаща, сжал его, что есть силы. А затем вдруг замер. На него смотрели пустые, лишенные жизни глаза. Изуродованное лицо, кривой нос Кошмарный шрам, идущий от брови вниз по диагонали Вплоть до лохматых зарослей бороды Это был уже не тот человек, которого он знал Да и человек ли теперь стоял перед ним? Ярость и гнев внезапно отступили Ненависть сменилась злорадством Виктор понял, что того, кого он так долго желал убить, постигла участь куда хуже смерти. Губы трогнули в попытке улыбнуться. «Зачем ты явился?» Игорь вдохнул сырой воздух. Он и сам теперь задавал себе этот вопрос. Стоило ли возвращаться? Марина в помощи не нуждалась, Более того, девушка наверняка будет проклинать его еще долго. Получилось ли хотя бы очистить город от гнили? Что ж, десятки трупов в заброшенном заводе обезглавили почти весь криминал, но... Думаешь, это поможет? Прервал мысль Виктор. Думаешь, убил всех тех уродов, убьешь меня и все? Светлое, блядь, будущее, я прав! Игорь не ответил, но улыбка на лице Виктора стала шире. Вдруг он засмеялся, хрипло натужно, борясь с подступающим кашлем. Да, я прав! Я прав, а ты? Ты идиот!» Королев разжал ворот плаща, сделал шаг назад, ощупав спиной опору. С такого ракурса жнец не казался страшным. Он скорее вызывал жалость своим видом, мертвым взглядом, потасканной одеждой... И наивными надеждами. Ты хочешь помочь людям? Дать им свободу от страха перед такими, как я? Ты уже делал это прежде? Помогло? Виктор выдержал паузу, вглядываясь в глаза Волхова. Тот и мускулом не пошевелил, но Виктор понял. Он угадал. Посмотри на себя. «Тебе даже убивать не надо. Зачем облегчать твою долю? И ради чего?» Ради тех, кто сам и пальцем не пошевелит, чтобы добиться справедливости Большинство из них с радостью бы заняло мое место Мое или всех тех треклятых чинушей, депутатов, бандитов и прочей швали Каждый начал бы загребать обеими руками, распираясь от жадности Только дай им такую возможность, и ты знаешь, это не хуже меня Кровь кипела, разогревая тело Виктор чувствовал прилив сил Ты убил Макара, убил Караева, убил Железного И чего ты достиг? Ничего! Их сменили другие, Игорь! А если ты начнешь кромсать каждого нового ублюдка ха -ха, В конечном счете в городе не останется никого Ты же мент, Игорь! Неужели ты этого не знал? Вдалеке раздался доскливый волчевой Луна сегодня светилась жалким огрызком на пасмурном небе, будто отвернулась, не желая наблюдать за ними. Волхов, наконец, пошевелился. Полы плаща колыхнулись, капли разом соскользнули с плечей. пальцы на топорище сжались крепче. «Ты прав. Если я убью одних, на их место придут другие. Но не потому, что все люди — ублюдки». А скорее наоборот. Он взмахнул топором, сбросив с полотна накопившуюся темно-алую влагу. «Они боятся. Они слабые и разрознены. Поэтому такие, как ты, этим пользуются». Лихо прав. Игорь шагнул навстречу, заставив Виктора машинально пятиться. «Но отступать было некуда». Только пятка царапнула скользкий корень. Но не ты, не лихо. О чем ты, блядь, говоришь? Не даже я не сможем это исправить. Ты сумасшедший! Людям нужно научиться стоять за себя. Все, что мы можем, это помочь им. Дать шанс. И потому... Игорь вытянул вперед руку, перехватив топорище прямо под полотном Широкое лезвие застыло напротив Виктора И потому ты будешь жить Громко коснулась лба, пустив тонкую полоску крови Глаза Королева резко расширились, а в горле застрял крик Утром Весь город взбудораженно обсуждал ночные события. Кто-то откровенно радовался, кто-то с опаской задумывался о возвращении жнеца, слухи о котором распространились с немыслимой скоростью и постоянно разрастающимися подробностями. Ксения сидела в кафе напротив офиса, попивая двойной эспрессо. Несмотря на отсутствие сна и головную боль, оставшуюся после удара, она совершенно не желала ложиться спать. На экране ноутбука высвечивалась колонка с ее свежей статьей, под которой разгорелись нешуточные баталии. А скоро на телефоне высветился вызов от Кирилла. Нужно было обсудить грядущий документальный фильм, который они решили снять. Оператор Павел, сейчас не в пример Ксении, дрыхнувший без задних ног, полностью оправдал надежды и заснял все, что происходило в кабинете Королева. Это стоило большого риска. Полицейский отдел в это время кипел. Поднятые по тревоге, выдернутые из отпусков и выходных, сотрудники носились из кабинета в кабинет, приводя в порядок бумаги. Присланный из Москвы, исполняющий обязанности начальник, гнал всех лошадей, чтобы разгрести все последствия как можно раньше. Виктор проходил главным подозреваемым сразу по нескольким делам. За него взялся еще один приезжий сотрудник, хотя откуда он взялся, никто точно не знал. Неприметный с виду, он даже старших офицеров заставлял ускорять шаг, когда появлялся неподалеку. Стаса, Глеба и Нину заставляли писать кучи рапортов, объясняющих, что они вообще делали в том здании, и гоняли под допросам едва не пуще задержанных девушек, официантов и пытавшихся сбежать участников боев. Те до сих пор сидели в СИЗО в своих средневековых одеждах, чем изрядно веселили прочих обывателей камеры. Броню им, конечно же, пришлось снять. Марина пожелала остаться под присмотром Илариона. Батюшка без раздумий принял ее в свою немногочисленную паству, даже задумал перестроить старую колокольню в нечто вроде женского крыла. Девушка так и не рассказала, что же с ней произошло в лесу, Но внутри нее многое перевернулось, и, кажется, она сделала правильные выводы. Саша уже направлялся домой под убаюкивающий стук колес поезда. Как ни странно, в голове не было ни единой мысли о пережитом. Его не волновало, как выкрутился Королев, на которого повесили все убийства, мол, он таким образом устранил всех конкурентов. Не было дела до того, как жители города воспользуются шансом занять должное место на собственной земле, выгнать паразитов, мешающих нормальной жизни. Нет, Саша думал о доме, а всегда ждущей сына маме о тепле родных стен. Даже мысли об Игоре Волхове не посещали его. Тремучая тайга грозно ревела порывами ветра, будто не замечая одинокую фигуру, плетущуюся вдоль бурлящей речушки. В этих местах вряд ли когда видели человека, а если и видели, то давно уже забыли. Непуганные звери пробегали мимо лишь немного, отвлекаясь, чтобы подивиться неизведанному существу, Птицы бесстрашно пролетали над головой, а в хорошую погоду пели, не обращая внимания на непрошенного слушателя. Единственным, что напоминало о прежней жизни, была тонкая полоска дыма, поднимающаяся за рощей. Там Волхов и обосновался в небольшой землянке. «Ты проявил слабость. Какое разочарование!» Проснулась наконец. Говорить вслух было неожиданно приятно и сложно. «Ты должен был убить. Наказать!» «Должен был. Тогда почему ты отпустил его?» Игорь завернул за выступ по натоптанной тропинке, Дошел до землянки, где скинул с плеч громоздкий валежник, а затем взял в руки тяжелый топор с широким полотном Потому что я не могу вечно убивать каждого, кто решит подмять под себя других людей Со взмахом топор вгрызся в ствол Щепки искрами разлетелись в стороны Они сами должны справиться с ним Я упростил задачу, но завершить ее. Не дать коррупции спустить все на тормозах, это уже за ними. Только они могут допустить появление нового Королева. Сами ты действительно веришь в это? Веришь, что не научи их жестокости, злости. Они смогут сами сопротивляться злу. Топор снова вонзился в дерево, прорубив его уже наполовину. Треск и грохот удара разошелся по ближайшей округе, застряв среди деревьев. Это зависит от них. Последний взмах отделил полено, Игорь подхватил его, поставил на торец. Вдруг внутри раздался хохот. Злой, хриплый хохот демона, насмехающегося над ним. Ну что ж, твое право. Сиди в этой глуши. сколько влезет времени, у тебя целая прорва. А я уж вернусь ко сну. Ты же не думал, что я составлю тебе компанию? Волхов расколол чурку на полене, собрал их в охапку и нырнул в узкую дверь землянки. Лихо погрузилась в сон.